Однажды, сидя рядом с Пчелкиной за новой книгой, он тихо взял ее за руку и, нежно глядя ей в глаза, робко коснулся этой руки губами. Что вы? Все ли вы таковы? А, а, много есть лучше. Имя твое. Но что вам имя? Зовите другом. Останься. Не уходи, будь вечно со мной, друг. Или прикажи меня выпустить, ведь тебя послушают. Ошибаетесь, я здесь подначальная. Ты не человек, дух с неба, планида. Человек и самый последний, ничтожный. Нож возьми и убей их. Одного убить останется много других, Терпите. Молите Бога, принц. Время придет, вы будете свободны. Но почему ты не в силах меня спасти? Меня всего лишили? Всего? Что вы хотите этим сказать? Были другие такие мученики? Были. Несчастных, как и вас, лишали престола, царства. А скажи, кому-нибудь... «Возвращали то, что отнято!» Пчелкина рассказала узнику о французском короле Карле VII и о его избавительнице, крестьянской девушке из Орлеана. Иоанн Антонович слушал ее с замиранием сердца. И когда она закончила рассказ, вновь схватил ее за руку и, страстно прижимаясь к ней, Стал просить, чтобы и она Вымолила у Бога чудо Спасла его от гонителей и тюрьмы Его детски молящие Несвязная речь Слезы и сильные Мужские объятия Заставили Поликсену опомниться Она его отстранила Стараясь успокоить Вы будьте готовы Если думаете уйти Может быть я приду Или дам знак Приказывай Зови. А если откроют, догонят, убьют? Пошли мне, Боже, муки, смерть, лишь бы, лишь бы ты, лишь бы с тобой Поликсена встала В ее спокойных строгих глазах блеснул решительный луч Она положила руки на плечи узника, растерянно и с робкой надеждой смотревшего на нее Судорожно сжала тонкие пальцы, притянула его к себе и, страстно прикоснувшись губами к его бледной, исхудалой щеке, пошла к выходу. Арестан замер, затем с криком бросился за ней. Дверь захлопнулась, все стихло.